Глава 45. Персифона по мере приближения к ней начала приобретать очертания и детали. Сначала шарообразная масса кривой установки, затем вытянутые двигатели, выключенные абсолютно тёмные. Персефона никуда не собиралась улетать. Вскоре Джан смог разглядеть место назначения, главный пассажирский шлюз в кормовой части. Ещё ближе, и он увидел тела целая куча человеческих останков, неподвижно висящих в пространстве. «Что? Что здесь произошло?» Даже на расстоянии было видно, что они долгое время находились вне корабля. Недели, месяцы. Кто знает сколько, но смерть наступила некоторое время назад. Задолго до того, как корабль-колония начал сражение с Артемидой. «Зачем им? Зачем кому-то? Мы справимся», сказала Петрова и заглянула ему в глаза. Он отвел взгляд, но это означало посмотреть на тела, впервые увидеть их по-настоящему. Столько страданий. Как врач, он должен был привыкнуть к этому. Чтобы лечить людей, испытывающих боль или страдания, нужно научиться не обращать внимания на их муки, смотреть на тела как на машины, которые просто сломались и нуждаются в ремонте. Однако врач никогда не теряет эмпатии. Он учится откладывать ее в сторону на некоторое время, но не может от нее избавиться. По мере того, как тела приближались, по мере того, как пространство между Джаном и облаком из тел уменьшалось, он заставлял себя дышать ровно. Петрова коснулась навигационного компьютера на запястье. Двигатели в ее скафандре выпустили небольшие конусы пыли, и она замедлилась. Джан пронесся мимо неё, не успев даже подумать о том, чтобы скорректировать скорость. В результате он едва не столкнулся с одним из тел, обнаженной женщиной с длинными волосами, которые невесомо парили перед ее лицом. По крайней мере, он не мог видеть ее глаз. Он коснулся навигационного компьютера на рукаве своего костюма и замедлил скорость, пока не почувствовал, что парит прямо перед мертвой женщиной. С его точки обзора она выглядела перевернутой. Ее руки свисали вниз, ладони пустые, пальцы разжаты. От выхлопных газов двигателей ее волосы вздебились, и он испугался, что они разлетятся и откроют ее лицо что он увидел бы в её чертах — осуждение, ужас или спокойное принятие? Что, если бы он заглянул в её глаза и увидел покой? «Жан!» — позвала Петрова. «Справа!» Он вздрогнул и попытался повернуться, думая, что на него летит множество мёртвых тел с распростёртыми руками. Но нет, это была всего лишь Петрова. Она быстро приближалась к нему, но в последний момент замедлилась и парила под небольшим углом, глядя ему в глаза. «Можете двигаться дальше?» — спросила она. Повернувшись, он посмотрел на мертвую женщину и увидел, что волосы откинуты с ее лица. Он едва не закричал, но ее лицо было слишком одутловатым, слишком распухшим, чтобы иметь определенное выражение. Лицо вообще едва напоминало человеческое. «Могу». Он прикоснулся к навигационному компьютеру и постарался осторожно облететь тело. Он посмотрел вперёд, пытаясь найти способ пробраться между трупами, чтобы достичь шлюза. Потребуется немало усилий. Это был трёхмерный лабиринт, но он думал, что при достаточном терпении и осторожности сможет... «У нас нет времени», — сказала Петрова. «Извините». Она схватила мёртвую женщину за жёсткую руку и сильно толкнула. Труп отлетел в сторону по идеальной прямой линии. Петрова, пролетев мимо Джана, углубилась в облако Не задумываясь, она отпихивала каждый труп со своего пути, освобождая дорогу прямо к шлюзу. Джан повернулся и посмотрел, как мертвая женщина исчезает в темноте. Она уносилась прочь от персефоны все глубже, в космос. Навсегда. Одна. Он содрогнулся, но понял, что должен избавиться от этого чувства и устремился за Петровой, используя освободившееся пространство. Рука мертвеца шлепнула по шлему с удивительным систым звуком. Джан слегка вскрикнул, но если Петрова и услышала его, то не подала виду. Сразу за шлюзом парил молодой человек в комбинезоне. Голова откинута назад, а рот открыт, как будто он удивился, выйдя из шлюза в космос. Как будто не ожидал, что умрет вот так. Одной рукой он все еще касался боковой стенки шлюза. «Похоже, он передумал, но было слишком поздно», сказала Петрова, когда Джан завис перед молодым человеком, изучая его черты лица. «Что здесь произошло?» «Они сами выпрыгнули из шлюза или их подтолкнули?» «Пока трудно сказать», — ответила Петрова. «Может быть, найдём ответ внутри?» Она схватила молодого человека за руку и потянула, пытаясь оттащить от люка. Оттолкнула его, а затем вскрыла панель аварийного управления доступом в шлюз. Внутри была ручка, потянув за которую, она сорвала пломбы с внешнего люка. Порыв ветра вырвался наружу. Внутри шлюза было полно людей. Ещё больше мертвецов. Нет, Джан едва не заскулил. Их там были десятки. Они заполнили всё свободное пространство, их конечности переплелись, тела обвились друг вокруг друга, они боролись друг с другом, когда умерли. Застывшие бусинки крови висели в воздухе, словно невесомые рубины, медленно вращаясь, отскакивая от искажённых лиц и сломанных конечностей. «О, Боже, нет!» — произнёс Джан. «Только не это!» «Джан!» — позвала Петрова. «Джан! Мне нужна ваша помощь!» Он встряхнулся. Попытался вернуть себе что-то похожее на самообладание. Затем увидел, чего она от него хочет. Конечно, он не мог отказать. Он не мог отказаться не после того, как зашёл так далеко. Вместе они работали, не покладая рук, задыхаясь, вытаскивая из шлюза тела за телом и отправляя их в полёт в космос. Что эти люди хотели сделать со своими останками? Хотели бы они, чтобы их кремировали или превратили в питательный состав для растений? Хотели бы они, чтобы их похоронили в почве рая 1 или их родных миров в Солнечной системе? Это не имеет значения. Да и не могло иметь. Глубокий космос должен стать их могилой. Работая напряженно и быстро, Чжан не смотрел на их лица, когда тянул их за руки и ноги, и выталкивал наружу, прочь от корабля, прочь, прочь и прочь. «Вот так», — задыхаясь, сказала Петрова, когда все было готово. Она подошла к внутреннему люку шлюза и хлопнула по кнопке разблокировки. Внешняя дверь захлопнулась за ними. Внутри шлюза включился свет. Затем искусственная гравитация и их ботинки мягко опустились на пол. Замерзшие капли крови падали и подпрыгивали на полу, как красные бусинки. Когда в шлюз хлынул воздух, рубины начали таять и образовывать лужицы. Большое пятно растеклось по сапогу жана Он попытался его стряхнуть, но тщетно. Внутренний люк распахнулся, и они вдвоем шагнули внутрь, в Персифону.